Он со звоном положил ложку на стол и, не сводя с нее взгляд, долго сидел неподвижно. Кон и Даллисон обменивались между собой негромкими фразами, как пассажиры в автобусе или поезде, которые знает, что их слушают посторонние люди. До слуха Хирна донеслись лишь отдельные слова их разговора. Они обсуждали какую-то работу, назначенную на послеобеденное время. По крайней мере, теперь у Конна тоже будет несварение желудка. Генерал молча встал и вышел из палатки. Это означало разрешение встать из-за стола и всем другим офицерам. Взгляды Конна и Хирна на какой-то момент встретились, но оба тотчас же отвели их в сторону. Хирн поднялся со скамейки и неторопливо вышел из палатки. Его рубашка насквозь промокла от пота, и малейшее дуновение ветра воспринималось как обливание прохладной водой. Хирн закурил сигарету и пошел по территории бивака неторопливой нервной походкой. Дойдя до колючей проволоки, он остановился, повернулся и, ускорив шаг, направился назад к кокосовым деревьям, переводя мрачный взгляд с одной группы темно-зеленых палаток на другую. Обогнув по периметру весь бивак и спустившись по крутому обрыву на пляж, он пошел вдоль песчаного берега рассеянно, поддавая ногой различные отбросы, оставленные здесь еще в день высадки. Мимо него проехало несколько грузовых машин, лениво протащилась по песку небольшая группа солдат с лопатами на плечах. В море недалеко от берега слегка покачивалось несколько стоявших на якоре грузовых судов. Слева от него, к сооруженному на берегу полевому складу, медленно приближалась самоходная баржа с имуществом. Хирн докурил сигарету, кивнул едва заметным движением головы прошедшему мимо него офицеру. Тот ответил на кивок не сразу лишь после небольшой паузы. «Отступать теперь уже нельзя. Другого выхода нет. Кон – круглый идиот, но он старше по званию». Все произошло по привычной схеме. Когда Хирн больше не мог чего-нибудь выносить, он вспыхивал. Само по себе это говорило о его слабости. Тем не менее, он не мог больше терпеть того состояния, в котором жили и он, и другие офицеры. В Штатах все это было иначе. Столовались они отдельно, жили отдельно. Если случалось допустить ошибку, это не приводило к особым последствиям. А здесь они спали на раскладушках всего в нескольких футах от солдат, которые спали на земле. В столовые им подавали пищу, пусть даже невкусную, но все же подавали, и в тарелках, в то время как другие ели из котелка, устроив его на коленях, да еще после того, как постояли на солнцепеке в длинной очереди. Больше того, всего в каких-нибудь десяти милях отсюда убивали солдат. И это действовало на моральное состояние совсем иначе, чем если бы солдат убивали где-нибудь за 3000 миль. Сколько хирн не ходил по территории Бивака, состояние его оставалось прежним. Зловещая зелень джунглей, начинавшихся сразу же за проволочным заграждением, резко очерченные на фоне голубого неба кромка кокосовой рощи, бледно-желтые очертания окружающих предметов, Все это усиливало отвращение и негодование Хирна. Он с трудом взобрался обратно на обрыв и окинул взглядом весь бивак, разбросанные там и тут большие и маленькие палатки, нестройные ряды стоявших на площадке временного гаража грузовых машин и джипов, солдат в мокрых и грязных комбинзонах, все еще стоявших в длинной очереди за обедом. Здесь у солдат была возможность расчистить землю от густых зарослей и корней, чтобы отнять у мрачных джунглей несколько ярдов ровной и сравнительно чистой площади. Там же, в глубине джунглей, на передовой линии, войска не могут сделать ничего такого, потому что они не задерживаются на одном месте более одного-двух дней. К тому же, лишать себя возможности укрыться в зарослях очень опасно. Там солдаты спят в грязи. Их одолевают насекомые и черви, в то время как офицеры проявляют недовольство из-за отсутствия салфеток и плохого питания в столовой. На первых порах все офицеры чувствуют какие-то угрызения совести. Выпускникам училищ привилегии кажутся сначала незаслуженными, и они чувствуют себя из-за этого как-то неудобно. Однако это быстро проходит, тем более что в наставлениях и уставах Привилегии соответствующим образом оговариваются и обосновываются, причем достаточно убедительно, чтобы избавить вас от угрызений совести, конечно, если вы хотите от них избавиться. Лишь немногих офицеров одолевает угрызение совести и чувство вины. Чувство вины, например, за свое происхождение. В армии такая вещь возможна, хотя это едва уловимо. Здесь существует так много особенностей, что такое чувство можно назвать не более как тенденцией, и тем не менее оно существует. Взять самого Хирна, например. Сын богатого отца, выпускник колледжа для привилегированных, легкая и хорошо оплачиваемая работа, никаких трудностей и лишений, которых он ожидал. Все это казалось для него возможным, и он сделал карьеру, как многие его друзья. Правда... О большинстве тех, кого он знал по колледжу, этого нельзя было сказать. Они попадали в категорию негодных к военной службе по состоянию здоровья, или в рядовые, или в старшины в воздушных силах, или на совершенно секретную работу в Вашингтоне, или даже на курсы подготовки командного состава. Но все, кого он знал по начальной школе, были теперь энсинами или лейтенантами. Люди из богатых семей привыкли повелевать.